Глава 21. кракин Кракен. Резная фигура на носу корабля изображала какое-то причудливое морское чудовище, сплошь состоящее из щупалец, охватывающих бушприт и здорово утяжелявших его. Зато держаться было удобно. Я вцепился в них обеими руками, чтобы не смыло за борт. Море было неспокойным, меня то и дело окатывало фонтанами соленых брызг. Я лишь раздраженно морщился, не сводя взгляда с горизонта. Гаракс и раньше издалека выглядел как руины, но после того, как здесь похозяйничала орда демонов во главе с имиром, от него вообще мало что осталось. Внешние стены были окончательно разрушены, из зданий уцелела лишь пара башен, теперь торчащих одиноко и тоскливо, будто пни на вырубленной просеке. Над останками города велись клубы дыма от пожаров, но и те уже слабые, как от затухающего костра. Город воров был мертв. На борт Кракена, одного из кораблей черных альбатросов, мы попали по удачному стечению обстоятельств. В Артер мы вошли через Админский Менгир в червоточенных чуть севернее мыса Тараска. Вышли на побережье и наткнулись на небольшой отряд беженцев из Гаракса, грузившихся на корабль. В числе уцелевших оказались главари некоторых банд. Сам Джамалар, Церберий, Ганя Легконогая, один из братьев Дамата и, к моему облегчению, Анаана. Увы, без сестер. На мои расспросы о Каркадане она ничего не смогла ответить. Единорог находился в одной из конюшен Гаракса, но потом, когда в город ворвались демоны, она видела его где-то на улицах. Возможно, ему удалось спастись. Я вспомнил, что можно попробовать призвать его с помощью зерна янтарного единорога, но к тому времени мы уже погрузились на корабль, и я решил отложить эту попытку до тех времен, как мы окажемся на суше. Вообще уцелевших оказалось куда больше, чем я ожидал. Кракен подобрал уже последних, но до этого многие успели спастись на других кораблях Джамалара. Орда, уничтожив центральный менгир Гаракса, спешно отступила, опасаясь летающей крепости Алантов. Та, хоть и была повреждена во время схватки с Эмиром, все еще висела над гаванью. Уговорить бандитов приблизиться к этой штуке не удалось. «Я уже потерял два корабля», — проворчал Джамалар на это предложение, тряхнув своей седой гривой. Только из-за того, что они слишком близко подошли к городу. «Возможно, Аланты врубили какую-нибудь автоматическую охранную систему», предположил Стинг. «Перестраховываются. Но их можно понять». «Да уж. После того, как Моретти вывалил на нас всю правду о ядре проекта, мы не переставали обсуждать это. Спорили, выдвигали свои теории». Пытались представить, как все происходящее выглядело с точки зрения коренных обитателей Артора. Итак, Артер изначально был огромной эйдетической симуляцией, существующей внутри объекта номер 3 Уже начиная с этого момента возникает куча разнообразных философских и нравственных дилемм. Чем вообще является этот мир? Виртуальной реальностью или чем-то куда большим? Кем он был создан, когда и с какой целью? Догадки тут можно было строить бесконечно, но даже Акада и остальные исследователи за годы изучения объекта номер 3 так и не нашли ответы на эти вопросы. Зато у всех у нас сложилось вполне однозначное мнение по поводу действий самих исследователей. Лезть в этот мир, и уж тем более проводить в нем такие масштабные эксперименты, было чудовищным кощунством. Да, наверняка начиналось все с малого — но потом у кого-то из руководителей проекта окончательно сорвала крышу. Справедливости ради, команда Акады все же постаралась минимизировать ущерб. Для эксперимента был выбран самый маленький континент на планете. Он был изолирован от остального мира неким защитным пузырем, внутри которого и начали хозяйничать дизайнеры тестируя свои возможности. Они основательно перекроили рельеф материка и изменили климат стремясь создать несколько зон с максимально разнообразными условиями. Так, на относительно небольшом куске суши удалось разместить и морозный фроствальд, и тундру северных границ материка, и жаркие пустыни Маракана, и джунгли Уоба, и степи Лардоса. Со временем дизайнеры тоже поиграли в сласть. Внутри экспериментальной зоны они могли ускорять и замедлять его в сотни раз — Так что многие руины выглядели столь аутентичными, потому что их прям пережили не один век. Для остального Артера место проведения эксперимента очевидно выглядело некой аномальной зоной, отрезанной от остального мира. Защитный кокон не позволял приблизиться к материку или даже заглянуть внутрь зоны. Однако после восстания Хтона и уничтожения базовых элементов надстройки, созданной вердизайнерами, этот кокон, похоже, был уничтожен. До материка теперь снова можно было добраться извне. И корабль Алантов, прибывший в Гаракс, наверняка только первая ласточка. Но что это за корабль? Тут нам тоже оставалось только гадать. Если внутри экспериментальной зоны время текло примерно с той же скоростью, что и в остальном Артере, то, возможно, «Аланты» из внешнего мира уже давно изучают эту аномалию, и тогда этот корабль может быть исследовательским. Но вирт-дизайнеры запросто могли сделать и так, что внутри пузыря время течет гораздо быстрее, так что остальной мир мог вообще не заметить происходящего. И тогда корабль «Алантов» просто прибыл в порт назначения во время обычного своего рейса — Представляю тогда, каково было удивление экипажа, когда они увидели, что тут творится. С другой стороны, судя по вооружению, на обычный корабль эта махина не походила. Военные? Или, может, у «Алантов» все корабли оснащаются мощными пушками? Вопросы эти так и бурлили у нас в головах, и мы многое бы отдали за то, чтобы получить ответы хотя бы на часть из них. Но при этом четко понимали, что шансов на это почти нет как и времени. Мы не строили иллюзий, и наше погружение в Артер наверняка будет последним. У нас остались считанные часы субъективного времени, и потратить их нужно на самое важное — на то, ради чего мы работали все последние дни. Нужно попробовать вытащить Нику. Кракен разворачивался на юг. Паруса хлопали, расправляясь под попутным ветром. Матросы бегали по палубе, переругиваясь между собой и подтягивая какие-то снасти. Я же по-прежнему не мог отвести взгляда от разрушенного города. При этом и сам не смог бы ответить, что же я надеюсь увидеть там. О судьбах Дракенбольта и Бао нам ничего не удалось выяснить. Они с равным успехом могли и погибнуть, и спрятаться на руинах города воров, и последовать на один из кораблей Джамалара вместе с остальными беженцами или даже пробраться на корабль Алантов. Но узнать об этом у нас пока не было возможности. Пока мы отсутствовали, здесь успело пройти около суток, к тому же нам пришлось войти в артер на изрядном удалении от Гаракса. Конечно, у меня оставался один верный способ связаться с Бао — духовное путешествие, и я уже не раз доставал жемчужину чистой ци и задумчиво вертел ее в пальцах но пока она неизменно возвращалась в инвентарь. Поначалу просто не было времени отвлекаться, а потом я поймал себя на мысли, что неосознанно оттягиваю этот момент. Боюсь, что сенсей не откликнется на зов в туманный чертог, и это будет означать, что ему все же не удалось выжить. Мысль эта пугала меня куда сильнее, чем я мог себе предположить. Я уже почти смирился с тем, что мне придется покинуть артер, и с тем, что никогда больше не увижусь с учителем, с другими друзьями, которых приобрел здесь. Но если Вэй Юн Бао погиб, то получается, что он погиб из-за меня? А я себе этого никогда не прощу. Ведь это я втянул его в эту битву. Сидел бы он сейчас спокойно в своем лагере, у стен Золотой Гавани и вуз не дул». Бросив последний взгляд на удаляющийся берег, я выкарабкался обратно на палубу и, с непривычки пошатываясь от качки, отправился на мостик. Как раз успел захватить часть разговора между Джамаларом и Стеллой. «Свое слово я сдержу. Доставлю я вашу шаманку в окрестности Золотой Гавани», — сказал главарь черных альбатросов. «Вам повезло, ветер как раз попутный». «А Кракен — самый быстроходный корабль в моем флоте. Вы тоже можете находиться на борту, сколько захотите». «Но почему вы сами не хотите зайти в гавань?» — настойчиво спросила Стелла. «Я уже вела переговоры с Лайон Хартом. Он был согласен заключить перемирие с бандами в обмен на вашу военную поддержку. Вам ведь даже не обязательно встречаться. Корабли банд могли бы просто укрепить оборону города с моря». Пират насмешливо скривился, а его стоящие неподалеку приспешники и вовсе разразились хохотом. «А нахрена нам это? Я еще готов был сражаться за Гаракс, когда вопрос стоял о жизни и смерти, не только нашей, но и всего рода человеческого. Ты ведь убедила нас, что демоны не успокоятся, и бежать от них некуда. Так и есть. Что изменилось-то?» «Издеваешься?» Неожиданно зло огрызнулся старик и ткнул костлявым пальцем на север, туда, где еще можно было различить развалины Гаракса. «После того, как появилась эта летающая громадина, изменилось все. Она явно добралась сюда издалека, но раньше вокруг материка был барьер, который не давал кораблям выходить в открытое море. Уж мы-то это знаем не понаслышке». «Я сам много раз пытался пробить этот барьер, какие только ритуалы и заклинания не использовал. Но теперь выходит, он исчез. И знаешь, что это значит?» Он посмотрел на нее с недобрым прищуром, «что нам теперь есть куда бежать. И, возможно, ты скрывала это от нас, чтобы заставить драться с демонами». «Я уже сказала...» «Мы сами даже подумать не могли, что...» Джамалар раздраженно махнул рукой, прерывая ее. «А, неважно! Клянусь кишками Левиафана, мне уже плевать на все это. Того, что было, не вернешь. Но у меня остались мои корабли. Остались люди, готовые идти под моими парусами. А там, за морями, неизведанные земли. Что еще нужно пирату?» Ну что тут скажешь, по-своему он прав. Черные альбатросы, наверное, даже выиграли от тотального разгрома Гаракса. Раньше они были одной из самых влиятельных и сильных банд. Сейчас же, по сути, остались единственной. Насколько я понял, уцелевшие люди из других банд влились под начало Джамалара. Прежние главари пока не заявляют о своих правах и довольствуются ролью десятников, а то и рядовых бойцов. Ну а самое главное, имея корабли... Бандиты и правда могут уйти, куда глаза глядят. Вольному воля. В принципе, мы могли бы уже сейчас просто телепортироваться в Золотую Гавань к единственному уцелевшему великому Менгиру. Сэкономили бы время. Кракену, насколько бы быстроходным он не был, все равно понадобится часов 5-6, чтобы обогнуть материк вдоль восточного побережья и добраться до главного города королевы Львицы. Но оставалось несколько причин, по которым мы пока не торопились. Одна из них — Анаана. Мы не очень-то доверяли слову Джамалара и не хотели ее бросать одну на корабле. К тому же она все еще была полезной для нас. Стинга очень интересовали ее познания о природе тонкого мира. Почти сразу, как мы взошли на борт, он вытребовал себе каюту местного плотника и стащил туда весь крафторский скарб, который удалось собрать. «Нужно было срочно завершать работу по созданию синтакуляра для путешествия в астрал». Каратышка утверждал, что осталось совсем немного — установить элемент питания и настроить прибор. А вот как раз для настройки ему здорово пригодилась помощь верховной геомантки Серого Тумана. Стелла продолжала припираться с Джамаларом, но я не стал дослушивать и отправился к Стингу. Уже у самой каюты меня догнал Эрик. Он был, как всегда, молчалив и немного мрачен, а на мой вопросительный взгляд лишь мотнул головой в сторону двери. Я толкнул скрипучую створку. «О, а вот и два брата-акробата!» Приподняв голову от верстака, приветствовал нас Стинг. «Вы как раз вовремя!» Верхнюю половину лица его полностью скрывал кожаный шлем с кучей окуляров, делающих его похожим на какое-то причудливое насекомое. Пушка «Сентокуляр» была разобрана на несколько частей, аккуратно разложенных на куске сукна. И это был единственный островок порядка на верстаке. Все остальное было завалено какими-то чертежами, инструментами, записями, а Наана сидела за дальним концом стола, изучая пергаменты с рисунками Джанджи. «Что-то не похоже», — скептически отозвался Эрик. «У вас тут, кажется, еще полно работы». Да нет, на самом деле эта хреновина практически готова. Он сдвинул оптику на лоб и, с ловкостью профессионального снайпера, собирающего свою винтовку, соединил детали, разложенные на столе. Не скрывая гордости, взвесил в руке причудливый артефакт. Прошу любить и жаловать! Сентакуляра де ля Стинго! пафосно объявил он. Уникальное кастомное издание с расширенными функциями. Дайте мне еще полчаса. «Я сюда еще и штопор собачью, «И маникюрные ножницы!» Сентокуляр по версии Стинга окончательно стал походить на массивный бластер, мало вяжущийся со стилистикой Артера. Впрочем, о каком соблюдении сеттинга можно говорить после появления над Гараксом летающей субмарины с мощным лучеметом, да и вообще после всего, что мы узнали об этом мире от маретти. Частица сердца дробителя заняла место в верхней части пушки, скованная тонкими бронзовыми лапками, будто бриллиант в кольце, и аура сильной магии вокруг нее была заметна даже без истинного зрения. Сверху кристалл был прикрыт решетчатым защитным кожухом. «Так он работает?» — уточнил Эрик. «Ну, это сложный вопрос. Да куда уж проще-то?» — не выдержал я. «Эй, не скажи. Теоретически, да, все готово. Можно хоть сейчас сжать на гашетки и, так сказать, дырявить пространстве на временной континуум. Вот эта кнопка слева отвечает за перемещение между Артером и Тонким миром, а вот эти — за прыжки внутри астрала. Управление простое. Верхняя клавиша активирует целеуказатель». Артефакт слегка загудел, исторгая бледный, но четко различимый красноватый луч — спроецировавший на стену кольцеобразную отметку. «Чем дольше жмешь, тем дальше можно ставить метку. Отпускаешь гашетку — метка остается, и будет висеть пару минут. Ну или пока новую не поставишь. А чтобы переместиться к этой метке, жмешь нижнюю гашетку. Надо будет приноровиться, но ты, парень, ловкий, думаю, все получится». Он протянул мне синтукуляр. Артефакт оказался тяжелее, чем я думал, но, на удивление, сбалансированным и с удобной рукоятью. Я повертел его в руках, примиряясь. Не очень-то удобно будет постоянно таскать его в руке. Надо будет приспособить слот быстрого доступа. — А почему ты решил, что ей будет пользоваться мангуст? — проворчал Эрик. — Я ведь тоже собираюсь к сердцу Артера. — Вот тут-то как раз и сложности, — вздохнул Стинг. «Я уже говорил, пушка захватывает несколько объектов вокруг себя, так что можно путешествовать небольшим отрядом. Но весь вопрос в том, что мы не можем настроить систему координат. У нас, благодаря Стелле и Анане, есть некоторые представления, как устроен астрал. Есть даже что-то типа «карты». Но...» «Но если сейчас воспользоваться изобретением почтенного Стинга, то оно забросит вас в случайное место на этой карте». Закончила она Ана. А это крайне опасно. Тонкий мир не предназначен для того, чтобы по нему свободно разгуливали существа из Артера. Он попросту не приспособлен для этого. И что нам делать? спросил я. Нужна некая точка привязки, то есть задать для артефакта начало координат. Но для этого нужно попасть в астрал. Тут вся надежда на тебя, Стас, и на твой туманный черток. Я вздохнул и почесал бритый затылок. Ну что ж, откладывай, не откладывай, а когда-то это придется сделать. Хорошо, я готов. Что конкретно от меня нужно? Просто отправиться в Туманный черток и сделать там несколько прыжков по окрестностям. Но постарайся сильно не отдаляться от точки входа, иначе не сможешь вернуться обычным путем, и дальнейшее путешествие придется вести одному. Но можно же на синтакуляре активировать кнопку возвращения в артер»? Стинг смешно скривился, показывая свое отношение к этой идее. «Ну, видишь ли, в этом смысле мне не удалось усовершенствовать прибор. Крайне нестабильная технология. Вообще не берусь предположить, в какую точку Артера тебя вышвырнет. По идее, можно попытаться сделать привязку к сети Менгиров. Сам Джанджи тоже так делал». «Мне кажется, это ему не очень-то помогало», — проворчал я. «Вот-вот. А сейчас, сам понимаешь...» «Сеть менгиров такая дырявая, что на нее вообще никакой надежды. Забросят тебя куда-нибудь в красную зону или внутрь скалы». «Понял, так и запишем не трогать красную кнопку». Я поместил синтакуляр в ячейку быстрого доступа вместо жемчужин чистой ЦИ. Попробовал несколько раз достать его и спрятать снова. Ну, мягко говоря, не самая быстрая рука на Диком Западе, но приноровиться можно». В бою эту штуку вряд ли получится применять, особенно учитывая мудреную систему прицеливания. Но это, надеюсь, и не понадобится. Эрик смотрел на меня хмуро и встревоженно. Я его понимал. Ему приходится сейчас полагаться на малознакомого человека. А если я вдруг накосячу или решу отправиться к сердцу Артера без него, как будто это такая уж увеселительная прогулка. Я вернусь, успокаивающе кивнул я. «Уж поверь, мне не очень-то хочется шариться там одному». Ответить он не успел. Дверь в каюту скрипнула, и на пороге появилась Стелла. Выглядела она встревоженной и раздраженной, но, впрочем, это было ее обычное состояние все последние дни. «Ну, как у вас успехи?» — сходу поинтересовалась она. «Готова запускать первого космонавта!» — отрапортовал Стинг. «Пока так, для пристрелки. Ну, а потом можно будет забросить в астрал двух-трех человек». «Хорошо», — кивнула она. «Эрик, ты уверен, что готов рискнуть?» Искатель промолчал, но взгляд его был достаточно красноречив. «Я должна была спросить. Сам понимаешь, после всего того, что рассказал маретти никто из нас не вправе решать за тебя. Но лично я готова принять любой твой выбор». «Спасибо. Что у тебя? Есть новости из Золотой Гавани?» «Есть. И весьма хреновые. И мир уже на подходе» а со стороны равнин подтянулась еще одна орда демонов. Город, конечно, укреплен гораздо лучше, чем Гаракс, да и людей там больше. Но гарантий, что он выстоит, никаких. Что планируешь предпринять? У меня была мысль подобраться к кораблю «Алантов», попробовать выйти на контакт и попросить о помощи, но все без толку. Я послала туда для разведки ребят из отдела разработки. Все мертвы. Корабль пока завис над Гараксом. Судя по всему, на нем ведутся какие-то ремонтные работы — Разведчики разглядели роботов, ползающих по корпусу. Но всех, кто оказывается в зоне поражения, Аланты попросту отстреливают. «Не очень-то дружелюбные ребята», — сокрушенно вздохнул Стинг. «Хотя, судя по всем этим легендам, они никогда и не были няшками». «В общем, вариант заполучить Алантов в союзники отпадает», — подытожила Стелла. «Остатки банд тоже разбежались, так что единственное, что нам остается, — это отправиться в Золотую Гавань» и помогать в обороне. Ну, а в это время... «Вы двое!» — она взглянула на нас с Эриком. «Ваша цель — сердце Артера. Мы всеми силами будем стараться выиграть для вас время. Но мне кажется, что все решится именно в Астрале. На вас вся надежда. Но, думаю, вы и сами все это понимаете». Собравшиеся в каюте смотрели на нас предельно серьезно, даже как-то торжественно. Даже Стинг проникся. «Понимаем». — ответил я. — Что ж, ладно, увидимся чуть позже. А сейчас мне нужно кое с кем встретиться. Я отправил в рот жемчужину чистой цы и зажмурился, чувствуя, как она лопается, как виноградина, обдавая язык щекочущей кисловатой волной. Открыл глаза не сразу, долго прислушивался к ощущениям. Показалось, что духовное путешествие вообще не сработало. Я по-прежнему стою в каюте на Кракене и даже слышу чье-то дыхание рядом. Страх и тоска на мгновение обхватили меня бесплотными щупальцами, заставив сердце тревожно замереть. Но я встряхнулся и отогнал их. Открыл глаза. Туманный черток выглядел не совсем так, как прежде, но это определенно был он. Я узнал локацию, в которой встретился с Бао в прошлый раз. Возможно, и все предыдущие наши встречи проходили тоже где-то здесь. Но раньше черток ограничивался поляной, окруженной густой пеленой тумана, сквозь которую едва проглядывали силуэты деревьев. Сейчас же туман здорово рассеялся и стелился плотной дымкой только у самой земли, едва доходя до колен, так что можно было довольно далеко разглядеть окрестности. Небо было серым, бесцветным, солнце не пробивалось сквозь эту завесу, однако можно было разглядеть какие-то темные пятна и полосы, Будто высоко над землей зависли какие-то огромные объекты. Течение ЦИ тоже было не таким, как в артере. Стихии были куда менее выражены и смешивались друг с другом, как краски, впрыснутые в слой воды. Я вспомнил, где нашел Бао в прошлый раз. Нужно идти вверх по каменистому склону, к обрыву, похожему на его излюбленное место для медитации. Я уже двинулся по этому пути, но потом вспомнил, что мне нужно откалибровать сантакуляр. Артефакт лег в руку приятной тяжестью, и я нацелился вперед. Нажал гашетку целеуказателя, примеряясь к большому покатому волну метрах в двадцати. «Начнем с малого. К чему рисковать?» Управление, правда, было специфичным. Надо будет приноровиться. К тому же Стинг не предупредил, что синтокуляр при нажатии на гашетку «Начнет так вибрировать!» причем вибрация усиливалась по мере того, как метка прицел удалялась от меня будто маленький светящийся шарик. Я отпустил клавишу и шарик метка завис над валуном. Так теперь нижняя гашетка У мне будто бы дали увесистую оплеуху перед глазами все поплыло земля на секунду ушла из-под ног, а потом ударила по ступням. Я взмахнул руками, чтобы удержать равновесие и понял, что артефакт сработал как надо. Меня закинуло на верхушку выбранного мной валуна. Неплохая точность. Вот только эта дезориентация при перемещении может сыграть плохую шутку. Следующие несколько прыжков я сделал, постепенно увеличивая плечо. Двигался зигзагами, с каждым перемещением оказываясь все ближе к обрыву. Надеюсь, Тингу и Анане этого хватит для калибровки. Когда я завидел на самом краю обрыва Знакомую фигуру Бао от сердца отлегло. Я бросился к нему чуть ли не бегом, от объятий сдержался. Все-таки уважение, которым я проникся к Силаю за время учебы, заставляло соблюдать субординацию. «Как же я рад, что ты жив, сенсей!» Бао устало кивнул, и усы его встопорщились от улыбки. Однако в целом смотрелся он неважно, и я даже не сразу понял, в чем дело. Да, были видны раны и подпалины, полученные во время осады Гаракса. Да и одежда была изрядно потрепанной. Но главное было не в этом. Я ведь привык, являясь сюда в туманный черток, воспринимать сенсея как хозяина этого места. Здесь он был почти всесилен. Взять хотя бы эти его фокусы с туманом или дымом от трубки, когда он с их помощью ткал разные образы, иллюстрирующие его рассказы. Но сейчас... Ксилай выглядел каким-то потерянным, будто вернулся домой после долгого перерыва и обнаружил его в жутком запустении. — Я тоже счастлив видеть тебя, мой юный друг, — кивнул он, — хотя и каждый раз опасаюсь, что наша очередная встреча станет последней. — Боюсь, в этот раз ты прав. Это точно последняя наша встреча, — с трудом выговорил я. Но... Это здорово, что нам выпала возможность нормально попрощаться. Он понимающе кивнул и указал на место перед собой. Мы уселись, скрестив ноги друг напротив друга на самом краю обрыва. Залитая туманом долина внизу выглядела не так, как в прошлый раз. Пелена в ней частично рассеялась и стали видны причудливой формы скалы, торчащие с ее дна. Они напоминали гигантские грибы с оплывшими шляпками, или может это они и были. Первым делом я расспросил Ксилая, как ему удалось спастись. Он ответил, что ему с Дракенбольтом посчастливилось добраться до восточной окраины города и найти спуск к побережью. Когда сражение поутихло, Дракенбольт порывался вернуться в город и связаться с Алантами, но после того, как едва не угодил под обстрел защитных големов, отказался от этой затеи. Позже Их вместе с другими беженцами подобрал один из кораблей черных альбатросов. Сейчас этот корабль отправился в открытое море. Ничего принципиально нового о летающей Аландской крепости Бауни рассказал. Видел он, немногим больше нашего. Залпом из главных орудий Аланты поначалу отбросили Эмира. Но он снова ринулся вперед, и тут уж сам корабль отступил, потому что едва держался в воздухе. Но Титан и сам не лез в драку, он лишь разрушил стены города и добрался до центрального Менгира. Сразу же после того, как Менгир был уничтожен, вся Орда спешно отступила на юг. Даже добиванием раненых не занимались. — Спасибо за все, учитель, — наконец выдавил я после долгой паузы. — Я тут понял, что так редко благодарил тебя за твои уроки, за твои советы, за все, что ты для меня сделал. Бао невесело усмехнулся. Забавно. Я тоже много думал об этом, и сейчас большая часть того, чему я тебя учил, кажется мне глупостями. Все это оказалось выдумкой. Это не так, покачал я головой, но Бао поднял руку, показывая, что еще не закончил. Око видящих показало, что Артур совсем не такой, каким я, привык его воспринимать. И вы. Пришельцы из другого мира обладаете над ним куда большей властью, чем я мог помыслить. Мне теперь сложно судить, какие знания и убеждения заложены в мой разум извне, а каким я пришел сам. Все это учение о пути, о единстве и борьбе стихий, о вековой мудрости Бакхо, объединивших свои разумы в великую Кси, Ведь если верить Оку и рассказам двухголового Огра, Кси было создано вами, как их тон, и бездна, и туманные чертоги, в которых мы сейчас находимся. Понимаю, что это тяжело принять, сенсей, хотя о чем я, даже представить не могу, насколько это тяжело. Но я тебя уверяю, все, что ты делал, было не зря. Ты многому научил меня, помог мне измениться. «А хрустальный путь и легенды твоего народа о Кси — не пустой звук. Ты ведь сам видел?» «То, что показало око, противоречиво и непонятно», — нахмурился Бао. «Да, я видел хрустальные зерна, рассыпанные по всему миру, и, кажется, они действительно обладают той силой, о которой говорится в легендах о Суанью. Но как мы теперь знаем, Кси создали вы — пришельцы!» а самого Суанью никогда не существовало. Да и сами к села и за пределами этого материка совсем не такие, как здесь. Нас много, но мы слабы, разобщены и давно превратились в рабов для жестоких и жадных повелителей машин. Все так, но я должен рассказать тебе еще кое-что. Я сам узнал об этом только сегодня, и тому, кто передал мне эти знания, можно доверять». Бао молча кивнул, выражая готовность выслушать. Я же вздохнул, собираясь с мыслями. Пересказ не должен был занять много времени, но важно было найти правильные слова. После того, как Маретти показал нам объект номер три, и мы поднялись с технического этажа на поверхность, адвокат отвел меня в сторону. Это было несложно, остальные члены команды были так заняты обсуждением услышанного и спорами о дальнейших действиях, что наверняка не сразу заметили мое исчезновение. Мы зашли в один из пустующих кабинетов, и маретти закрыл за собой дверь. «У меня осталось к вам небольшое личное дело, мистер Князев, касательно моего недавнего предложения. Убить Эрика?» «Кажется, вы не только ко мне подкатывали с этим заказом. Но какое это теперь имеет значение? Сейчас все уже вскрылось, да вы и сами пошли в банк «Так и есть, однако вопрос еще рано считать закрытым. Наоборот, даже к лучшему, что теперь все понимают, какую опасность собой представляет аватар Блэквуда, в том числе и он сам». «Возможно, но я помню и о вашей просьбе насчет информации о «Хрустальном пути». В ухе у меня тренькнул сигнал входящего сообщения по НКИ. Я взглянул на всплывшее в воздухе уведомление, видеофайл от Маретти Принимать я его сразу не стал. Вопросительно взглянул на адвоката. «Это вам?» — пожал он плечами. «И что там?» «Говорю же, то, что вы просили». «И что я должен взамен?» маретти лишь устало улыбнулся. «Не думаю, что сейчас имеет смысл торговаться». Вы правильно заметили, я пошел в банк и вряд ли у меня остались рычаги воздействия на вас. Это понимает и мой заказчик, поэтому и поручил просто передать вам часть обещанных сведений. Считайте это подарком или жестом доброй воли, либо вовсе можете уничтожить файл, не просматривая. Дело ваше. Склонив голову в прощальном жесте, он вышел, не дав мне даже ответить. Я же, еще немного поглазев на иконку входящего сообщения, все-таки одобрил получение файла. Всего лишь видеоролик, продолжительностью несколько минут. Не густо. Я решил посмотреть его тут же, благо кабинет был пустой. Расположился в ближайшем рабочем кресле и развернул перед собой небольшой экран в режиме дополненной реальности. Увы, смотреть оказалось не на что. Передо мной появился лишь темный мужской силуэт, на голубоватом фоне голос за кадром тоже был изменен кажется это был синтезированный голос программы переводчика потому что сильно сомневаюсь что человек на видео знал русский синтезированный голос плохо передавал интонации так что рассказ получился несколько монотонным однако я все равно слушал затаив дыхание почти с самого начала стало понятно что говорит никто иной как хашира акада «Итак, по поводу хрустального пути. Это было полностью моей идеей, и на ее воплощение у меня ушло более 30 лет субъективного времени. А перед этим, в течение нескольких лет, этот проект вызревал в моей голове, кристаллизовался подобно хрустальному зерну. Это важно знать, чтобы понять, почему я вообще решился на эти и некоторые другие вещи». Благодаря прямому подключению и возможности почти неограниченно масштабировать время, я провел в Артере многие десятилетия, гораздо дольше, чем прожил на Земле. Я сроднился с этим миром и стал принимать близко к сердцу его беды, в особенности те, которые приносили мы сами. Впрочем, не все зло этого мира исходило от нас. С самого начала наших исследований Артера меня заинтересовали Ксилаи, этот мудрый, тонко чувствующий гармонию с природой народ, вызвал у меня искреннюю симпатию и сопереживание, особенно в связи с тем нелегким положением, которое занимали они и другие так называемые «меньшие народы». Увы, Артер полон жестокости и несправедливости. На тот момент, как мы начали исследование, большую часть этого мира контролировали Аланты. Благодаря своему техническому превосходству они выстроили огромную империю — Большую часть других народов они либо поработили, либо иными способами вынудили работать на себя или сражаться за себя в бесконечных внутренних разборках между доминионами. Когда начался проект по превращению части Артера в игровой виртуальный мир, я предложил руководству оставить часть ксилаев, живущих на северном материке, и интегрировать их в игру. Это был довольно рискованный шаг, потому что для создания других разумных существ Мы использовали ментальные матрицы обычных людей, создаваемых путем эйдетического копирования личности и дальнейшего редактирования копии. Однако мне удалось убедить начальство с условием, что я беру эту часть проекта под свою полную ответственность. Этот вариант меня полностью устраивал, потому что я смог комплексно заниматься всеми аспектами жизни X life, начиная от легенд и обычаев и заканчивая бытовыми привычками. Я постарался максимально сохранить и развить те культурные особенности, что уже были у этой расы. Например, в основе их мировоззрения лежит философия пути, очень созвучная с земным даосизмом. Но при этом я вплетал в их легенды и новые элементы. И главной моей целью было дать к то, чего их народ был лишен на протяжении последних веков – надежду. Аланты жестко контролируют порабощенные народы и территории. Они не дают появляться сильным лидерам, задавливают на корню любые попытки сопротивления, но хуже всего то, что Ксилай оказались лишены даже духовных ориентиров, которые сплотили бы их и помогли действовать сообща. Поэтому, сплетя их старые легенды, земную мифологию и собственные идеи, я создал учение о ксилайском мессии – Суань Ю – и Акси — едином разуме, памяти и совести этого народа. Но я не остановился лишь на создании учения. Пользуясь нашими возможностями вирд дизайна я создал и хрустальные зерна, запрятав их в разных уголках мира. Как гласят легенды, они ждут нового мессию, того, кто пройдет по хрустальному пути и освободит артер от гнета алантов. Частично я замаскировал этот концепт, в виде игрового контента, но в первую очередь я создавал его для самих ксилаев, не только тех, кто стал частью игрового мира, но и для всех остальных. Идея состояла в том, что запущенный нами эксперимент рано или поздно должен был завершиться, скорее рано, чем поздно, и по поводу этого я тоже предпринял кое-какие меры, но это тема отдельного разговора. И когда эксперимент завершится, Придется решать, что делать дальше с тем материком, на котором мы похозяйничали. Насчет этого были разные планы, в том числе самые радикальные. Например, предлагалось затопить его, как Атлантиду. Увы, после того, как меня отстранили от проекта, а потом пытались ликвидировать, я потерял возможность повлиять на это решение. Но все же я надеюсь, что текущие хозяева объекта номер 3 пойдут по наименее травмирующему пути и просто оставят все как есть. И тогда ксилаи, живущие в бывшей игровой зоне, постепенно распространят учение о просвещенном. Но даже если созданная нами игровая зона погибнет, останутся тайники с хрустальными зернами и с записями легенд о Суанью. Я сделал их с запасом, так что даже если часть из них будет утеряна или попадет не в те руки, у тех, кто пойдет по хрустальному пути, будет шанс воссоздать кси. «Все это, конечно, тоже вмешательство во внутренние дела Артера. Однако я решил, что если уж мы взяли на себя роль богов этого мира, то почему бы не попытаться оставить после себя наследие, которое будет нести в себе созидательный посыл? Я намеренно не стал создавать какое-то супероружие, позволившее бы уничтожить Алантов, потому что насилие порождает лишь новое насилие, и весь Артер в итоге превратился бы в ржавые пустоши». Идея КСИ именно в единении, в развитии, в созидании, в накоплении знаний и памяти предков. И я многое бы отдал за то, чтобы что-то подобное можно было создать и на Земле. Игроки, обладающие достаточной репутацией у КСИ, тоже могли выйти на легенды о хрустальном пути и даже найти некоторые из тайников. А для боевых монахов я даже добавил возможность вступить на этот путь и активировать зерна, спрятанные на территории игровой зоны. Но, честно говоря, я не думал, что кто-то успеет это сделать. Я считал, что для этого нужно выполнить слишком много специфичных условий. Если следовать стандартным игровым методам, это займет долгие годы. Однако, тебе удалось удивить меня, Мангуст. У тебя это получилось всего за год. Конечно, во многом благодаря невероятным стечениям обстоятельств. Думаю, даже если бы в свое время ты выбрал себе другого наставника, ты бы сейчас не слушал моих объяснений. Или если бы путь не свел тебя с Джанджи Хэ. Впрочем, думаю, дело не только в везении, но и в том, что ты, как и я, успел полюбить этот мир и этот народ. Ты сам стал ксилаем не по крови, но по духу, и сам каким-то образом почувствовал, что артер нечто куда большее, чем игра. И в связи с этим. «У меня последняя просьба. Я знаю, что Кси в игровой зоне уничтоженных Хтоном. Это, увы, было неизбежно. Ксилай сейчас, конечно, шокированы произошедшим. Мне остается только надеяться, что они все же смогут собраться с силами и попытаются вернуть потерянное. Если у тебя будет возможность, поговори со своим сенсеем и другими ксилаями. Слова ободрения сейчас нужны им как никогда». Расскажи им, что не все потеряно, что все еще впереди, что хрустальный путь существует и терпеливо ждет тех, кто пойдет по нему. Я был тем, кто в свое время обнаружил Артар, и, увы, впоследствии из-за этого принес ему много зла. Хрустальный путь — это моя попытка все исправить. Это мой дар этому миру, но основную работу его обитатели должны провести сами. Как ты уже знаешь, в этом суть пути. Учитель лишь указывает на двери. Какую из них открыть, решают сами ученики. Это, пожалуй, все, что я хотел тебе рассказать. Что делать с этим знанием, решать только тебе. Да пребудет с тобой удача, адепт пути.